Лейтенант Копник зажмурился от яркого солнца. Его лоб уже покрылся каплями испарины, и он точно знал, если он пробудет ещё минут 5 за пределами своего кабинета, оборудованного кондиционером, то неминуемо взмокнет от пота. Генштаб мог бы придумать для нас с майором какое-нибудь местечко поприятнее. Раздражённо подумал Окопник. Если уж начальству непременно нужно было сместить с поста командира роты Омега капитана-шутника, так почему этого не сделать в ту пору, когда рота была расквартирована на роскошном курорте? Ну, конечно, нынешний лагерь был намного удобнее, чем стандартные казармы, но всё же. Ну что ж, Если уж ему не повезло с климатом, тем больше было причин не отказываться от тех возможностей, которые теперь перед ним открывались, окупник полагал, что майор Портач, его билет первым классом к тому, чтобы выслужиться перед руководством гельштаба. Не он был бы полным идиотом, если бы не выжил из этого обстоятельства всё, что только можно. Первая ступень в намеченном окопником восхождении служебной лестнице состояла в том, чтобы оказывать майору максимально возможное количество услуг. В его понимании это заключалось в раскрытии максимального числа недостатков, чтобы за счёт этого майор мог дискредитировать, а в конце концов и уничтожить своего предшественника. на посту командира роты. К счастью, эта задача оказалась не такой уж сложной. Окопник заметил группу легионеров, которые были чем-то заняты, и неторопливо подошёл к ним, чтобы посмотреть, чем именно они занимаются. И он почти не сомневался в том, что непременно уличит их в чём-либо неподобающем. И тогда Сумет добавить ещё один пункт в обвинениях против капитана-шутника. Окопник мысленно потирал руки. Накопление компромата почти примерило его с невыносимой жарой. Легионеры заметили приближение лейтеранта. Он услышал, как кто-то из них негромко проговорил: "Ребята, о проныре идёт". Окопник нахмурился. Слух у него был довольно такой острым, но он не смог определить, кто из легионеров это сказал. Ни один уважающий себя офицер не упустил бы возможности поподающему образом наказать наглеца за такое оскорбление. Но ещё приятнее было бы наложить дисциплинарное взыскание на всю компанию. Поэтому окопник сделал вид, что ничего не слышал. Чем это вы тут занимаетесь? строго вопросил он, сжав кулаки и подбоченевшись. В этой позе, которую он принял ради того, чтобы выглядеть устрашающе, он напротив, смотрелся довольно потешно. Как бы то ни было, легионеры оторвались от своих занятий и развернулись к нему. "Вкалываем, лейтенант", ответил один из них. долговязый малый, которого, судя по нашивке, звали Стрит. Акцент у него был такой сильный, что оккупник не сразу разобрал, что он ответил. "То есть, работаете?" прищурился оккупник. "Я бы вам посоветовал действительно работать. А тут вам не база отдыха. Не забывайте об этом". "Да он просто гений!" пробормотал кто-то. и окопник снова не понял, кто именно. Окопник решил снова проигнорировать издевку, ведь если на то пошло, ее можно было воспринять и как комплимент. — И чем же именно вы занимаетесь? — поинтересовался он. Молодой, круглолицый легионер в старомодных очках ответил. — Превосходный вопрос, лейтенант! — Пожалуй, если мы все будем правильно ставить вопросы, мы непременно узнаем ответ. — Что ты хотел этим сказать? — подозрительно прищурился окопник и прочел имя легионера на нашивке. — Махатма? — имя и лицо показались ему знакомыми. — Не этот ли легионер вел себя неподобающим образом на первой поверке? — Да. Лучше не то ли, что вы сами не знаете, чем занимаетесь? А разве кто-то из нас понимает досконально, чем занимается? С едва заметной улыбкой осведомился Махатма. Простейшие деянья, черевата последствиями, которых никто не в состоянии предвидеть, мощно задвинул Махатма, внушая С трудом сдерживая смех, отметил стрит и одобрительно кивнул, потирая ладони. — Вы соложите в легионе! — горделиво запрокинул голову окопник и устремил на Махатму суровый взгляд. Ему очень хотелось, чтобы взгляд получился как можно более суровым. — О последствиях должны думать офицеры. — О последствиях должны думать офицеры. Как вы должны выполнять приказы? Если вы будете их выполнять, всё будет хорошо. Что будет, если легионеры не станут выполнять приказы? Он предоставил их в воображение. Акопник не учёл того, насколько богатым воображением обладает Махатма. Легинан, Акопник, а могу ли я задать вам вопрос, Царь? ПораGabriel Mahatma, подняв руку словно школьник, проигнорировать его не было никакой возможности. В чём дело, Махатма? Нахмурился оскопник, крайне недовольный тем, что разговор идёт не так, как он задумал. Он решил, что поскорее отделается от Махатмы и сам поведёт беседу. Махатма, сохраняя подчёркнуто серьёзное выражение лица, спросил: Лечаннан Таковник. Не следует ли нам интересоваться тем, от кого исходит приказ, дабы мы могли определить, справедлив ли он, и следовательно, стоит ли его исполнять? Таковник одарил Махатму гневным взором и прочистил сквозь зубы. Не вижу, какое это имеет отношение к О, это как раз имеет очень большое отношение возразил Махатма настолько почтительно что выругать его было попросту невозможно не всегда так уж легко отличить одного человека от другого а как быть если один из этих людей офицер а другой нет если вдруг появится какой-то человек и объявит что он офицер Следует ли нам подчиняться ему или всё же следует сначала выяснить, так ли это, а уж потом выполнять его приказы? Но «Ну нет, на этом ты меня не подловишь, злорадно ухмыльнувшись, покачал указательным пальцем окрепник. Майору Генштаб поручил командование этой ротой и приказы в своём назначении Он предъявил капитану шутнику. Но капитана-шутника не было на базе, когда прибыл майор Портач, возразил Махатма. Тогда он никому никакого приказа не показывал и всё же сразу приступил к командованию ротой. Откуда же нам знать, законен ли приказ о его назначении командиром роты? Ну, Махатма выдают, восторженно прошептал кто-то из легионеров. Глубоко копает скотина, подхватил другой. У окопника по спине побежали мурашки. Вы ж не подыскивали лейтенанты наголицы повода для бунта? А что же ему делать? Приструнить их самолично или поскорее дожить до майора? И уж пусть он сам принимает те меры, которые сочтёт необходимыми. Другие офицеры были здесь и не высказались против вступления майора в командование ротой. Наконец сошёл со окопник. Это неизвестно. Именно поэтому мы продолжали исполнять приказы, невозмутимо кивнул Махатма. Но это было до возвращения капитана А как нам быть теперь, если приказы поступят от капитана? Он ведь попрежнему офицер, не так ли? Капитан Шутник Лишон, поста командира, чувствуя, как по лбу течёт струйка пота, процедил о копних. Более того, майор посадил его под домашний арест и в данный момент проводит расследование. его проступков в то время, как он был командиром, так что он временно отстранен от должности. — Это мы все слышали, — не унимался Махатма. — Означает ли это, что нам не следует исполнять его приказы? — Вам следует, — начал фразу окопник, но тут же оборвал себя, уловив в вопросе Махатмы очередную ловушку. Вам следует действовать по обстоятельствам. Если его приказы законны, вам безусловно следует их исполнять. Но если его приказы будут противоречить приказам майора, исполнять их не следует ни в коем случае. Очень хорошо, сер. Вы очень понятно всё объясняете. Ещё более Обезоруживающей улыбочкой проговорил Махатма. Но позвольте задать вам ещё один вопрос, легинанта Копник. Как нам узнать, законны ли приказы капитана до тех пор, пока мы не узнаем, одобрены ли они майором? Хороший вопрос, одобрены они, Копник. Полагаю, что при таких обстоятельствах Вам следует игнорировать приказы, исходящие от капитана-шутника, до тех пор, пока вы не удостоверитесь в том, что их одобрил майор. Благодарю вас, лейтенант, кивнул Махатма. Теперь я всё хорошо понял. Отлично. В таком случае продолжайте работу, распорядился окопник и поспешил ориентироваться. Позднее Он очень пожалел о том, что не задержался и не увидел последствий своего последнего высказывания. Но у него было слишком мало опыта в общении с личным составом роты Омега, и потому предвидеть таких последствий он никак не мог.